Глава третья Вначале было слово И слово было произнесено женским голосом И вроде как удовлетворительным тоном Живой «Не дождетесь», — проворчал я, пытаясь открыть глаза Вот именно что пытаясь Потому что каждому веку будто привязали потяжеленные гантели Я, конечно, не против железа, помнится, 120 в жиме от груди на три раза делал. Но сейчас у меня возникло нечто вроде аллергии на тяжелую атлетику. Глаза все же открылись, даже не пришлось никого звать, чтобы подняли мне веки. Я мутным взглядом осмотрел знакомый интерьер. Мой продавленный диванчик, пустая бутылка на столе, да, забыл убрать. Чайник. Алиса. «Твою мать!» «Она-то тут причем? Искренне удивилась девушка. «Ты! Ты!» Я не находил слов, вытянув в сторону красотки, теперь действительно красотки, ватную руку. Заглянул в инвентарь. Ни автомата, ни пистолета. Вообще пусто. Даже ножи пропали. Приплыли. «Не знаю, как она это сделала». Но я живым не дамся. Хотя оказалось, что одно дело подумать и совершенно другое воплотить в жизнь. Сил не было даже на то, чтобы подняться на ноги. Спасла тебе жизнь, — спокойно ответила Алиса, держа смоченную вату. Компресс? Надо же! Что-то тут не так. Она что, получается, не хочет меня убить? Так, погоди. «Как? Когда? Я же видел...» «Мою боевую трансформацию». «Не без гордости», — сказала девушка. «Все чудесатие и чудесатие». «Давай с самого начала. Где ты была?» «Пряталась», — пожала плечами Алиса. «А чем я могла помочь? Оружие ты мне не оставил, хотя мог. Пистолет хотя бы». Пришлось отсиживаться в подвале, поглядывая из окна. «А когда тебя ранили...» «В общем, не знаю, что со мной произошло». «Помнишь, ты говорил, что для перехода в боевой режим мне не хватало концентрации?» «Скорее здесь другое. Мне нужна была правильная мотивация». Алиса помолчала, вытерев тыльной стороной занятой руки лоб. «Ну вот ты ее и подал. Когда тебя ранили, я выскочила наружу, и все произошло само собой». «И что ты сделала?» Я поднялся на локтях и тут же пожалел об этом. Закружилась голова, а во рту появился вкус стали. «Как же мне хреново!» «Базовая способность — заживление ран. Я вроде как могу управлять кровью, и своей, и чужой». Вот оно в чем дело. Теперь все действительно стало медленно и неохотно вставать на свои места. Это кровожадное чудовище, которое я принял за вампиршу, было всего-навсего боевой трансформацией Алисы. Ага, всего-навсего рядовое явление для города. Ладно. Раз уж она здесь, а я живой, значит, все действительно так. Однако... Вообще ты, как честный мужик, обязан теперь на мне жениться. Девушка, вы карты принимаете? скривился я. Женитьба. Слово-то какое чухонское, не русское. Вот, видимо, именно поэтому я, как истинный патриот, ему и противлюсь. Ты будешь смеяться, Шип? Серьезно сказала Алиса, глядя мне в глаза. Но я, похоже, люблю тебя. Я даже поежился. Вот знал, что эти потрохушки ни к чему хорошему не приведут. Что теперь? Ипотека под 15% годовых в спальном районе города? Упреки в пьянстве и безденежье? Полное разочарование в партнере через три года жизни и долгий мучительный развод? Знаем, проха. Так, я же уже был женат. Спасибо, Алиса. Хоть и еще что-то вспомнила. «Можно всех посмотреть». Я откинулся на диван и прикрыл глаза. Состояние было, мягко говоря, так себе. К тому же, как еще отвечать на признание в любви, когда не испытываешь того же? Спасибо, очень приятно. Да и не был я уверен, что Алиса действительно меня любит. Это могла быть привязанность, благодарность, желание находиться поближе к мужскому плечу. Может, она в конце концов во мне своего отца увидела. В мире полно всяких извращений. Козел ты шип. Тихо произнесла Алиса, но сказала спокойно, без тени истерики в голосе. Значит, в себя приходишь и скоро поправишься. Главное, не двигайся. Так и быть, от секса я тебя сегодня освобождаю. Три раза ха! Я бы при всем желании не смог. Красотка собралась уже было уйти, когда я ее окликнул. «Алиса, постой!» «Ничего себе! Шип хочет извиниться?» Она удивленно изогнула бровь. «Нет, конечно, что за глупости!» «Расскажи о своих способностях!» «Ты в своем репертуаре!» Она закатила глаза, но не ушла. Про заживление ран ты вроде как уже понял. Вторая способность называется пожиратель. Это как раз обратная штука. Я бы тебе показала, но в твоем спирте и так осталось слишком малое количество крови. В общем, мне достаточно коснуться кого-нибудь и все. Если сильно захочу, противник истечет кровью. Ты... Ты проверяла? Да. Один тут вызвался в обмен на пайку. Все капилляры в носу ему разворотила. Извинилась потом, понятное дело. Можешь попробовать на досуге. Это не так трудно, как кажется. «Старую собаку новым фокусом не научишь», — отмахнулся я. «Это два. Если я все правильно считал, мы тебя прокачали до четвертого уровня». «Верно», — согласилась Алиса. «Третья способность. Кровавый слуга». Если человек ранен, то я могу на короткое время его подчинить. — В смысле... в смысле подчинить? — ухмыльнулась Алиса. — И он будет делать все, как я хочу. — Тоже проверила на одном придурке. — Потом и тебе покажу, когда ты будешь в более транспортабельном состоянии. Может, точку G найдешь. Ну и последнее... Вместо слов девушка подошла к моему столу, Взяла нож и порезала себе палец. Я вздрогнул, потому что в этот самый момент Алиса резко изменилась. Кожа побелела, вены набухли, глаза покраснели. То ли ведьма, то ли вампир. Жуть! Только перепончатых крыльев за спиной не хватает. Она капнула себе под ноги, и на полу стала образовываться странная вязь узоров. Нечто среднее между пентаграммой и какими-то рунами. Кровь продолжала капать, и при каждом ее падении рисунок вспыхивал с новой силой. «Кровавый круг», — медленно проговорила вампирша. «Все, кто в нем стоит, полностью невосприимчивы к физическому урону. Но каждая атака, нанесенная кругу, отражается на мне». Палка о двух концах. Она облизнула палец и вернула себе прежний облик. Передо мной вновь стояла улыбчивая, соблазнительная Алиса. А я задумался. Интересно, какое количество урона этот круг может выдержать? Справиться с парой автоматных очередей. Ладно, лежи, отдыхай. Сейчас скажу остальным, что с тобой все в порядке. Только прошу тебя, шип серьезно добавила девушка. «Не двигайся, пей водичку. Она у тебя под рукой. Позже бульон на тушенке принесу. Старайся меньше шевелиться. У тебя была очень большая кровопотеря. Понадобится несколько дней, чтобы восстановиться. И то с моей помощью». И как с ней спорить? Никак. Да, если честно, бегать и отдавать распоряжение я хотел меньше всего. Большая кровопотеря — это вроде 30-40% от общего объема. А раз уж Алиса теперь с кровью на короткой ноге, что-то мне подсказывает, что она знает, о чем говорит. А воду и вправду пить надо. Чем больше, тем лучше. И жрать. В городе больничный не выписывают. И если ты решил поваляться пластом, тебе же хуже. Жалко, что Алиса не могла устроить переливание. Это бы здорово упростило ситуацию. «Шип!» — на пороге появился слепой. «Ну и перепугал же ты наш!» «Слава тебе, Господи!» — перекрестилась громбаба, протолкнув внутрь любовника. «А ты ее старик, что ли, заразил богобоязненностью?» «Зови меня просто Шип, и славить меня не надо. А где остальные?» — спросил я. «Не то, чтобы я был президентом Туркменистана и требовал постоянного челобития. Просто действительно интересно». «Крыл улетел шледить за перемещениями зеков, ответил слепой. Улыбка исчезла с его лица, а вид стал деловым. «Пших! На карауле! Кора! Шпленниками!» «С пленниками?» — заинтересовался я. «Мы взяли четверых раненых» стал рассказывать старик. «Да прошили. Трое — люди Федина Тюрморта, а последний Человек Шивова». «Так, так, так...» — кивал я, пытаясь запустить свой мозг на полную. Все-таки ранение сказалось и на мыслительном процессе. Но я старался как никогда. «Пленники — это невероятно ценный ресурс». Помощью него можно управлять настроением и боевым духом в лагере зэков. Держу пари. Каждый из рядовых урок станет пристально следить за этой ситуацией и за тем, как она будет разрешаться. Ведь если главари решат бросить пленных, это станет серьезным звоночком. Значит, так могут поступить и с ними. Теперь хотя бы стало ясно, на ком Алиса проводила свои кровавые эксперименты. Я почесал немытую голову. «Кстати, у меня два вопроса. Почему мой инвентарь пустой?» «Ну, ты как шажнание потерял, когда еще Алиша над тобой шклонила ж. и выпало?» признался старик. «Автомат твой в шкафу, пистолет там же. Как и мелочевка в шакая тоже. Просто не знали, как вернуть». «Ага». Выходит, я действительно был на грани жизни и смерти, раз уж голос решил, что больше мне инвентарь не нужен. Забавно. Мы тут еще кое-что нашли. Слепой стал сгружаться. В короткий миг на столике перед диваном оказались АКС-74У и тот самый черный АК-74. Оба под импульсный патрон 5,45-39 миллиметров. Два Стечкина, один ПМ, ТТ и даже Гюрза. Неплохо, конечно. Хотя, на мой взгляд, нам бы побольше винтовок и автоматов. «Еще один, шемдесят четвертый у караульного», сказал слепой, поднимая автомат к сюху. А этот заклинило. Думал ж сначала, что патрон, но нифига. «Посмотрим попозже», отмахнулся я. Это же семьдесят й там что угодно может быть. Если не палатки в ударном спусковом механизме, то хана. Запчастей под замену у нас нет. Вот и все. Хотя и без этого улов славный. Так сказать, на ровном месте подняли оружие. Поди плохо. Патронов много? Спросил я. Пять рожков к автоматам, расшипуха для пистолетов, ответил старик. Слезы, констатировал я. Вот еще, набрали тут шубитых. Слепой протянул мне несколько кристаллов. Поделили поровну. Шипастый, лидер группы, шестой уровень, 203 из 750 опыта. Замечательно. Пока я отдыхал, и дивиденды подъехали. Так, получается, что у нас на постоянке теперь три автомата. Непонятно еще что там с последним, который заклинило. Не факт, что его удастся починить. И того, один у караульного, у меня вал, Ксюху отдам Алися, дав добавок каждому по пистолету, кроме разве что громбабы. Не потому что я ее не люблю. Просто у угромуши показатели в стрелковых дисциплинах хуже всего. А вот тому же крылу ПМ за пазухой милое дело. Да блин! Я бы для него и Вал не пожалел, чтобы тот стал нашей летающей черной смертью. Кто же виноват, что у пацана обе руки левые? Это все хорошо. Однако я не задал тот самый второй вопрос. Как долго я был в отключке? Так, э...» слепой с Громбабой переглянулись. Чашов вошем, может? Видимо, удивление в моих глазах стало красноречивее любых слов. Нет, я понял, что Алиса немного поработала со мной, но не прошло и суток после большой кровопотери, а я вполне себе в сознании разговариваю. Может, если сильно напрягусь и встать, смогу? Не просто ведьма крови, а ведьмища. Что с Зеками? Отошли на приличное расстояние, ответил слепой. Тринадцать кварталов. Они знают, что мы следим за ними с помощью крыла. Но пока шо равно не отходят. Размышляют, что делать. Будь я на их месте, то напал бы снова ночью. Зайки в курсе, что командир серьезно ранен или погиб. Это всегда придает уверенности. Значит, надо их опередить. Напашт? Удивился слепой. Ты же шла бы еще. Зачем нападать, если можно устроить переговоры? Усмехнулся я. У нас есть рычаг воздействия, пленники. К тому же зеки значительно ослабли после ночной атаки. У нас же все живы, разве что забор немного помяли. Корочка уже все восстановила, — вмешалась Громбаба. Заварила в лучшем виде. Замечательно, — подытожил я. — Слепой, а знаешь что? Приведи-ка ко мне одного из людей на тюрморта». Старик кивнул. И Исчез на лестнице. Вместе с ним ушла и баба. Правильно, убедились, что с командиром полный порядок, если мое текущее состояние можно было назвать порядком. И пошли заниматься делами. Я тоже даром времени не терял. Все же поднялся на ноги с полминуты, пережидая, когда закончится головокружение. А после медленно добрел до шкафа. Слепой не обманул, хотя когда он обманывал? И валы, и пистолеты, и ножи, и аптечка, да и прочая мелочь были здесь. Я захватил лишь зверя и ПМ. Автомат, каким бы легким ни казался, все равно неприятно давил. А в моем теперешнем состоянии каждый дополнительный килограмм работал в минус. Но и совсем без оружия было тоскливо. Я добрался до дивана, снял вал с предохранителя... Придернул затвор и убрал в инвентарь. Конечно, будем надеяться, что и слепой не станет ворон считать. Но все-таки на то, чтобы достать оружие из загашника, нужно время. Сделал всего несколько шагов до шкафа и обратно. Ощущение, будто на Эверес забрался. Появилась испарина. Сердце учащенно забилось, гоняя оставшуюся кровь. «Да уж». Вот попадись мне в руки Сивы, я ему такое устрою. К тому же у меня появился план, как этого можно добиться. Человек Федина Тюрморта походил на Зека так же, как я, на приму балерину Большого театра. Худой, нескладный, маленький. Лицо осунувшееся, руки чистые, без татуировок. Сам немного сутуловатый. «Типичный забитый батан, белый воротничок, если бы не одно «но». Оно заключалось в глазах. Его взгляд был жесткий, хваткий. Взгляд пойманного волка, все еще оставшегося хищником. Того самого, которого сколько ни корми, а он все в неправильную сторону смотрит» и при первом удобном случае продемонстрирует свою звериную натуру. Я даже уже примерно понял, как себя с ним вести. Не слишком мягко. Слабости этот сиделец не потерпит. Будет говорить лишь с равным. Но жестить не нужно. Он стоял чуть согнувшись, руки позади перетянуты стяжками. Да еще и слепой вытащил из инвентаря ТТ. Своей безопасности я не сомневался. «Можно начинать». «Приветствую», — сказал я. «Доброго дня», — хмыкнул сиделец. А у самого глаза забегали по квартире. Наконец он остановил взгляд на мне. «Вообще с виду так и не скажешь, что я еще вчера был практически покойник. Одежду мне Алиса поменяла. Представляю, каких усилий это стоило. Ран тоже никаких не видно». Разве что я бледный, как смерть. Но сижу же, веду светскую беседу. Слепой, предложи нашему гостю стул, а то не гоже стоя разговаривать. Ничего не сахарный, не растаю, — цыкнул он слюной. Хороши хозяева, которые гостей в подвале держат. Так и вы и к нам не на чай с плюшками пришли, — пожал плечами я. Многие из моих людей довольно категорично настроены на ваш счет. Ты меня не разводи, как фраера последнего. Если кончать решили, то так и скажи». «Да нет, я вот решил вас отпустить», — усмехнулся я. «Всех сразу». Взгляд Зака стал пристальным, более оценивающим. Точно он внутри себя прокручивал, правда ли я могу так сделать. «Вот сейчас только ты предъяву выкатишь, правильно я понимаю?» — хмыкнул он. «Вовсе нет. Все зависит от натюрморта. Решит он, что ваша жизнь чего то стоит или нет?» Тут зэк откровенно приуныл, что я воспринял вполне позитивно. «Значит, Федя примерно такой, каким я его представлял себе на уме». Что? Сомневаешься? Эдя гордый, сказал мой собеседник, если поймет, что ты ему яйца выкручиваешь, то нахер пошлет. А как с ним надо разговаривать? Добродушно спросил я. Зак замолчал. Пришлось добавить. Пойми, от этого зависит твоя жизнь. Все время держать вас в подвале без какой-либо пользы для себя, мне смысла нет. жратву только переводить. Так что... «Феди, главное, без наездов», — стал рассказывать пленник. «Говорить спокойно. Он мужик умный, судя по наколкам, лет двадцать на зоне отмотал и свою выгоду не упустит, если у вас будет что ему предложить». «А какие отношения у Феди с Сивым и Святым?» спросил я и сразу же добавил. «Они в позу не встанут. Может, вес какой имеют?» «Да какой вес?» силывы это шушера вот святого люди слушают он авторитетный хотя как по мне головой двинулся говорит этот город нам за грехи наши языком умеет болтать только кажется мне рисуются больше на деле грешник по более каждого из нас а что ты скажешь постепенно слово за слово но разговор у нас стал складываться Я понимал сидельца и не осуждал его. Перед ним забрезжила надежда на освобождение. К тому же, по большому счету, он никого не сдавал, а лишь рассказывал о взаимоотношениях в коллективе, в общем настроении, даже не подозревая, какой ценной является эта информация». Мы проговорились полчаса, после чего пленника увели, а я попросил слепого найти Алису и передать ей, чтобы она поднялась ко мне. Что красотка вскоре и сделала. «Смотри и слушай», — сказал я ей. «Говорю один раз, повторять не буду. Извини, если ненароком обидел. И спасибо, что спасла меня». «Шип, я сейчас расплачусь». «А ведь у меня сегодня даже не день рождения. С чего такие подарки?» Рассмеялась Алиса. «Тебе что-то нужно?» «Нужно. Я хочу к завтрашнему дню твердо стоять на ногах. От этого зависит очень многое». «Еще скажи, что это необходимо для партии и всеобщего блага», зевнула красотка. «Я и после спасибо была согласна. Не гарантирую стопроцентный результат». «Я к тому же и так немного подздулась после твоего восстановления, но сделаю, что смогу». Я облегченно кивнул. Давно пришла пора закончить всю эту бодягу с зэками. И после разговора с пленником мне даже стало ясно, как именно это провернуть».